Глава 38 Мысли о том, что за ним могут следить, у Нага не возникло. Как только Белый Хвост попал на территорию Кадора, все мысли Сыпки сосредоточились на поиске землянки. Пойти по простому пути и запросить у администрации космопорта записи с камер Наг не мог, у него не было на это полномочий и не хотелось привлекать к себе лишнего внимания. Интерес к самке мог вызвать ненужные вопросы. Оставалось получить записи с помощью проверенной взятки. Но кому эту взятку предлагать, Сыпки пока не знал. Поэтому сначала решил устроиться в гостинице, а потом уже решить, как искать женщину. Пока Нак шел к стоянке Каров, ему казалось, что он чувствует запах женщины, Тонкие сладкие нотки запаха перемешивались с запахами пота, чужих феромонов, духов, еды и вентиляционных ароматизаторов. Иногда Сыпки выпускал длинную ленту языка, пытался уловить путь аромата. Но он тут же терялся, и Сыпки возвращался к своему маршруту. Окончательно запах землянки исчез на парковке с вип-транспортом. Шай вошел в нужный сектор и улыбнулся. Кадорцы знали толк в роскоши. Для самых состоятельных и желанных клиентов первый космопорт Кадора держал отдельную коллекцию воздушных карт. Нак медленно осмотрел ассортимент, пару раз махнул хвостом, решая, кому из этих красавцев отдать предпочтение, и пополз в сторону огромного черного кара. У такого не было шансов остаться незамеченным на воздушных магистралях. Прибытие на Кадор Миданца никакого интереса ни у пассажиров, ни у персонала космопорта не вызвало. Миданцы здесь были частыми гостями. За столетия кадорцы успели привыкнуть к их странной внешности. Рот от уха до уха, две крошечные дырки на лице вместо носа, гладкая кожа, как у рептилий, и специфический аромат. Все миданцы пахли ореховой плесенью и теплыми специями. Это было и их недостатком, такой запах нравился далеко не всем, и преимуществом. Специфический аромат защищал расу от безликих, кровожадные твари не умели воспроизводить запах меданцев и не нападали на них. Ванет прибыл на планету на неприметном частном корабле. Таких по всему космосу болтались миллионы, если не миллиарды экземпляров. Меданец прошел регистрацию и неспешно осмотрел ангар, где парковались шаттлы. Мали он увидел сразу. Его принадлежность Лирите выдавали красные полосы по бокам и гравировка на входе в стыковочный отсек. Ваньет удовлетворенно кивнул, но ближе к кораблю подходить не стал, чтобы не привлекать к себе внимания. Женщина была на планете. Меданец поднял голову, осмотрелся и пошел в сторону поста охраны. По пути связался с Лингамом, сообщил последние новости и напомнил Жуми про предоплату, которая так и не поступила ему на счет. Конечно, ему и самому было интересно найти землянку. Спортивный азарт щекотал нервы. Таких трофеев у охотника еще не было, но бесплатно Ваньет не работал. Только по предоплате. Найти Софию оказалось сложнее, чем я рассчитывал. Камеры зафиксировали, как Малли прибыла в космопорт. Как София прошла контроль, перешла в сектор с транспортом и растворилась в недрах планеты. Пока ждал доступ к уличным камерам и наблюдению за общественным транспортом, раз за разом пересматривал записи. Грудь каждые пять минут сжималась от эмоций. Сначала накрывала нежностью, потом страхом. Одна. Она была на этой клятой планете одна. Она прошла контроль, нашла трансфер и уехала кресле напротив появился зверь. «С ней все хорошо». Голос копии с каждым часом звучал все менее уверенно. Их связь с Софией ослабевала. Моя связь с девушкой еще не сформировалась, а время уходило. «Сам себя успокаиваешь?» «Да». Не стал отнекиваться зверь. «Я боюсь, что совершил ошибку. Рад, что ты это понимаешь». «На Лерите было небезопасно. Ты доверил ее Тирату!» — попытался оправдаться зверь. «На Лерите мы были рядом с ней, и кто тебе мешал сразу рассказать про Симоньянца?» «Ты!» В отличие от меня зверь на крик не срывался, только туман медленно заполнял комнату. «Ты меня не слышал все эти годы!» «Ты знаешь, что я не мог тебя слышать! Я совершил ошибку!» Мы совершили ошибку. Ты за этот лирийский отвар несешь такую же ответственность, как и я. Согласен. Не стал спорить зверь. Мы расскажем Софии, что произошло. Я бы не хотел, чтобы она знала. Расскажем. Перебил зверя. Лучше мы. И она решит. Моя копия кивнула. Пришло сообщение с доступом к планетарным системам наблюдения. Дрожащими руками загрузил файл и активировал систему визуального поиска. Я лежала в кровати и смотрела висящий над одеялом экран. Ничего нового или интересного про каранитов узнать не удалось. Только то, что эта связь особенная. И отказ от пары ведет Коронита к неминуемой гибели. От Маркуса пара отказалась. Но если верить тому, что был суд, а принц вину признал, получил он по заслугам. Хотя подробности этого процесса найти не удалось. Или информации было слишком мало, или я просто не знала, где искать. Потом, чувствуя, что уснуть не удастся, полезла искать подробности личной жизни принца. Зачем они мне были нужны, даже я сама не могла ответить. Здесь картинок было больше. Местные СМИ любили посплетничать о жизни монархов. Правда, ничего криминального, кроме истории с судом, обнаружить не удалось. Только записи со связких мероприятий, официальные встречи, несколько кадров в форме. И на большинстве кадров принц был симпатичной корониткой в полупрозрачных платьях. Ладно, с очень красивой корониткой не знаю, что меня злило больше, внешней витрии или то, как на нее смотрел принц. Везде, на каждом видео он смотрел на женщину каким-то затуманенным взглядом, как будто вокруг никого не существовало. В глазах защипали слезы. По-детски захотелось, чтобы он также смотрел на меня. «Боже, Софья, в кого ты превратилась? Нам бы не помешал психотерапевт». Сделала усилия над собой, закрыла все вкладки, связанные с императорским отпрыском, и открыла несколько страниц с медицинскими школами Кадора. Их было целых пять. Но мне подходило только две. Они принимали граждан с других планет, а экзамены нужно было сдавать только через три месяца. Теоретически, у меня было время на подготовку, а в одной из школ можно было даже получить что-то типа гранта на обучение. Еще час потратила на то, чтобы найти условия обучения, список документов для подачи в приемную комиссию и предметы, по которым нужно было сдавать экзамен. Пока перелистывала список материалов, которые нужно изучить, не заметила, как задремала и не почувствовала, как рядом прогнулся матрас и по шее пробежал теплый ветерок. Найти Софию получилось только глубокой ночью. Система распознавания лиц будто сошла с ума и ни в какую не хотела реагировать на лицо девушки. А когда наконец-то нашла ее, пришлось потратить еще несколько часов, чтобы отследить ее перемещение по планете. Моя маленькая землянка прыгала из одного сектора планеты в другой, словно путала следы. «Она здесь», — сказал зверь, когда мы подошли к серой двери. «Постучать...» Не решился. Серый туман осторожно прощупывал металлическое полотно, но внутрь квартиры проникнуть не спешил. «Я знаю. Подождем, пока она уснет. Подождем утро. Не нужно ее пугать». «Она не узнает». Зверь отделился от тела и встал рядом. «Я не могу войти, а тебя одного к ней не пущу. Войдем вместе». Продолжал настаивать зверь. И мы вошли. Серый туман просочился через едва заметные щели. Дверь бесшумно открылась. И я сделал шаг вперед. София спала. Над кроватью висел список медицинских курсов. Рядом файл с названиями уроков. Сама София спала. Светлые волосы были разбросаны по подушке. Рука подпирала нежную щеку, рот приоткрыт. «Моя маленькая!» — вырвалась из груди. Из глаз потекли слезы. Какие-то новые эмоции заставили сделать глубокий вдох. «Моя! Она была моя!» «С этого дня и до самой смерти!» «Только сегодня!» — сказал зверь. Я не понял, что он имел в виду. А потом увидел, как моя серая копия легла С ней рядом, закрыла глаза и, кажется, заснула, а я стоял рядом, стоял и привыкал к чему-то новому, чему-то бесконечно важному в своей жизни».